Зачем смутил? Зачем посмеялся? Ну, я твой враг, ты ненавидишь меня. Так уйди, Жорж, уйди. Хорошо, я уйду. Я сказал, и она испугалась. Она встает и медленно отходит к окну. В серой раме окна высокая черная тень. Ольга, та Ольга, для которой я здесь. Да, Жорж, уйди. 1 марта Иван Лукич уехал на юг по делам комитета. Вероятно, он боится чека, вероятно, также торгует хлебом. Хлеб, табак, какао, вино, он не брезгует никаким товаром, он копит деньги на хутор. Егоров возмущен, бросил, стрекача задал. А все из корысти. Разве в нашем деле возможно корысть?